Жизнь и культура Здесь, на Северном Кавказе, появилась новая культура – кубанская. Местные условия неизбежно влияли на изменения в быту прибывших сюда переселенцев. Сами постройки, жилища, утварь, бытовые вещи, питание, одежда претерпели изменения. В этом непосредственное влияние казачьих станиц, расположенных рядом – Челбасской, Ирклиевской, Павловской. Старолеушковской и других. Селились сразу основательно, около реки дворами, дом или, как тут говорят, хата, амбар, конюшня, хлев, свинарник, курятник, навес для сельскохозяйственного инвентаря, огород, колодец, летняя печь, грубо, садик. Леса в этих местах мало, и жители строили дома не деревянные, а чаще турлучные – Каркас из дерева заливали глиной, землей с соломой. И потом обмазывали глиной. Реже глинобитные, литые или вальковые, глина с соломой. Прадед построил большую хату из самана, больших литых земляных кирпичей. Это было наше родовое гнездо. В свое время в этой хате родились мои тети и дяди, моя мама, а потом... И я сам. Конечно, деревянные дома тоже строились, и даже каменные. Но это могли себе позволить только зажиточные или богатые люди. Четырех- или двухскатная крыша с чердаком почти всегда была камышовой, реже соломенной. Дома были квадратными, южнорусские, с одним, двумя и более жилыми комнатами. Кухней, с большой русской печью с трубой. Большая русская печь постепенно заменялась простой печью из-за теплых зим на Кубани. В доме имелись кладовка, погребник или погреб. Пол был глиняный, стены и потолок беленые, окна со ставнями. Набор вещей был прост. Святой угол с иконами и лампадой, обеденный стол, летом на улице круглый на низеньких ножках, называется сырно, кровать для сна, сундук, лавки, Настенный шкафчик для посуды. Стираются постепенно великорусские и малорусские привычки в одежде и обуви. Исчезают лапти. Сапоги появляются у всех. Привилось русское слово «рубаха» и украинское «шаровары». Сближаются пища и утварь с общей южнорусской украинской и донской традициями. подовый хлеб и пироги, пирожки, вареники, кулеш. Знаменитый борщ вместо щей, варенец, горилка, брага, вино, различные узвары, взвары и многое другое также близки кавказской кухне. Каждая усадьба огораживалась со стороны улиц и смежных владений. Со стороны улиц оградой могли быть глиняная стенка, камышовая или плетеная изгородь, деревянный забор. Традиционная кубанская культура прежде всего зримо проявляется в языке. Казачий язык бытовал и бытует в устной форме. Возник он на основе соединения разных стилей разговорных украинского и русского и представляет собой диалект в составе русского языка. Как язык характеризует казака? Во-первых, он неречист. Во-вторых, откровенен и образен в слове. Казак сохранял общинный характер жизни, поэтому кучковался. Собирался вместе по любому поводу. Например, я помню из своего детства даже, как строили новую хату. Сначала собрались люди со всего крайка. Родственники, кумовья, сватовья и просто чужие люди, но желающие помочь. Сделали сообща замес. Потом из этого замеса заформовали саман и разложили его сушиться на солнце. Где-то через месяц, когда саман высох, снова собрались и за день сложили хату. Наложили потолок, обмазали стены, и в конце работы все за столом отметили это событие. Так как жили бедновато, то застолье организовали совместно. Несли на закуску кто что мог, а вот выпивкой обеспечивал хозяин. Оставалось еще поставить крышу, но это уже делали наемные плотники. Сейчас такого уже давно не видно. Старые традиции забываются. Казак любит побалакать, поговорить, а в разговоре откровенен, раскрывает душу в песне, любит и умеет петь, спевать, смеяться, рыготать. Большую роль в жизни казака играла семья, родственники. Для них характерны ласковые слова: папаня, мамука, бабуня, дедуня, внука и так далее. Казаки настолько категоричны в своих оценках. Нравственные критерии их высоки: щедрый, добрый, гарный, красивый, дебелый, здоровый. Отрицательно характеризуются «неслухи», «непослушные», «невдалюки», «неуклюжие», «дурноеды», «дармоеды», «лайцы», «сквернословы». Даже из этих немногочисленных примеров видно, что язык казачества был емким образным, но не вышел на уровень диалекта. К сожалению, казачий язык сегодня уходящее явление. Наше поколение еще понимает и может говорить на нем, но дети уже отходят от него. Описывая одежду казаков в конце XIX века, современник писал, «В летнее и весеннее время мужчины носят легкий бешмет, на ногах башмаки, на голове шапку. В зимнее время мужчины носят бурку и башлык. В праздничные дни казаки носят атласные бешметы, оправленные серебром. Опойковые со скрипом сапоги, суконные форменные штаны, перепоясанные ременным поясом с серебряным набором и кинжалом. Верхняя одежда казака Черкеска, заимствованная у адыгов, была длинной, просторной, чтобы зимой надевать на теплые вещи, даже полушубок. К ней на уровне груди нашивались газыри для ношения ружейных патронов. Папахи у казаков были высокие черные парадные и серые повседневные. Традиционный женский костюм, юбки и кофты шился из фабричных тканей – шелк, бархат, ситец. Фасоны разнообразные, с массой украшений. Обязательно надевалась нижняя юбка – спидныця. В косы вплетали дорогие шелковые ленты, на головы надевали красивые шелковые платки, на ноги – полусапожки. С возрастом женщины предпочитали одеваться в более темную одежду, украшая ее узорчатой вышивкой. Преобладал цветочный и геометрический орнамент. У модниц встречались и вышитые сюжетные картинки. Казаки с раннего детства готовили детей к военной службе. обучая стрельбе из ружей, рубки, джигитовки, все праздничные церемонии носили ярко выраженный характер. Важную роль в казачьей семье играла бабуня. Муж на службе, жена на работе. Все воспитание детей ложилось на плечи бабунь, которые пользовались большим авторитетом. Казаки были глубоко верующими людьми. Православие освещало и определяло весь земной путь казака, формировало мировоззрение. Казачья община для кубанских казаков – являлась важной социальной организацией. В ней проходила вся жизнь. Казаков объединяли производственные интересы, коллективная ответственность перед государством за правосудие, потребность в защите, организация досуга, взаимопомощь. Трудно отыскать в повседневной жизни явление, которое выпало бы из поля зрения станичного общества. И хотя мировоззрение кубанского казачества по-прежнему определялось традиционным жизненным укладом – военная служба, земельная община, православная вера, патриотизм, уважение к старшим, трудолюбие – под давлением советской политической системы облик казачества постепенно менялся. Для большинства населения советская власть не могла быть легитимной, законной. Искренне приняла ее малочисленная часть казаков. Молодежь, бедняки батраки, горожане, малообразованные. Большинство казаков сохраняли в 20-х годах надежду на восстановление войсковой организации, атаманского правления, былых привилегий. Казаки стремились вытеснить иногородних из станичной общины. На выборах поддерживали кандидатов хозяйственно-состоятельных, образованных, религиозных, не допускали молодежь и женщин к решению общественных дел. НЭП в 1921-1924 годах рассматривался казаками как новая хитрость коммунистов, так как быстрого уменьшения налогов не произошло, не изменился и состав органов власти. Незначительно было представительство казаков в органах местной власти. Расширение НЭПа в 1925-1926 годах было воспринято кубанскими казаками как слабость власти и свидетельство реальности надежд на восстановление дооктябрьских порядков. Казаки считали, что вслед за Лениным, который считал казачество обреченным на исчезновение, Сталином, который войсковые традиции казаков расценивал как признаки коллективного, народного, Правящая партия недооценила этнокультурное своеобразие казачества как общности людей, обладавшей самобытным, этническим самосознанием, устойчивыми особенностями культуры и образа жизни. Политическому и культурному сознанию кубанских казаков в 20-х годах были присущи переходность, неустойчивость, распад стереотипов поведения, жизненных ориентаций, В результате земельной реформы казачество, как социально-экономическая группа, почти перестало существовать. Ему оставили лишь лампасы, папахи, песни и воспоминания о прошлом. Политика и идеология, поставленные на службу идеи всеобщего равенства, задавили смысл и мягко почти полностью уничтожили казачество. Характерными чертами крестьянского менталитета как казаков, так и иногородних являлись чувство неразрывной связи со своей семьей, чувство собственника, средств производства, но землю все же считали Божьей собственностью. Добросовестное отношение к труду, подчинение главе семьи как организатору семейного благополучия, восприятие результатов труда как семейной собственности, привязанность к природе кормилицы, непонимание причин собственных лишений и страданий, вера в высшую справедливость общинных отношений сохранялась до конца 20-х годов. Общественно-политические взгляды в крестьянской среде за годы НЭПа претерпели существенную трансформацию. Коротко их можно охарактеризовать так. Недоверчивое отношение к народным комиссарам, как и к царским министрам. А ведь это народные. Сравнение новой власти со старой не в пользу первой. При советской власти страдания крестьян умножились. Крестьяне воспринимали правящую партию как стоящую в стороне от народа, пугали детей коммунистам-безбожникам, выступали против разделения деревни на бедняков, и кулаков.